«Как я понимаю, нет», — ответил я, основываясь на том, что произошло. «Я бы сломал ногу, спеша к телефону». «Что ж, может, сломал бы, а может и нет». К циничной улыбке мистера Кина добавился яркий блеск глаз, и по моему телу пробежала дрожь, потому что я знал, о чем он. И он знал, что я знаю. Как только что-то тяжелое начинает катиться, Его уже не остановить, оно будет катиться и катиться, пока не попадет на ровный участок, где иссякнет поступательное движение. Вы можете встать на пути этого тяжелого, и вас расплющит, но вам это тяжелое не остановить. Может, сломал бы, а может, нет, повторил мистер Кин. Но я могу сказать тебе, что сделал Лол Мейкент. Остаток этого дня и весь следующий. Он говорил мужчинам, которые заходили в его магазин, что знает, кто охотится в лесах на границе Дерри и Ньюпорта, стреляет в оленей, куропаток и еще, бог знает в кого, из канзасских пишущих машинок. Джеймс Смартерс, 1888-1967 изобретатель электрической пишущей машинки, жил в Канзас-Сити. Банда Брэдли. Он в этом нисколько не сомневался, потому что узнал их всех. Лол называл мужчинам время, когда ожидал вновь увидеть банду в своем магазине, говорил, что обещал Брэдли патроны, которые тот хотел получить, и намеревался сдержать обещание. — Скольким? — спросил я. Блестящие глаза мистера Кина гипнотизировали меня. Я вдруг почувствовал запах, стоящий в кабинете, запах лекарств. отпускаемых по рецепту, и порошков, растирок и сиропов от кашля. Внезапно все эти запахи принялись меня душить, но я скорее бы умер от удушья, чем ушел из кабинета мистера Кина. «Скольким лол рассказал о банде?» — уточнил мистер Кин. Я кивнул. «Точно сказать не могу, не стоял рядом и не считал, Полагаю, он рассказывал только тем, «Кому мог доверять?» «Кому мог доверять?» – повторил я. Голос мой чуть сел. «Да», – кивнул мистер Кин, – «жителям Дерри, Правда, коров у нас держали немногие». Он посмеялся. «Старые шутки?» Жители Дерри на английском «дэйримэн». По произношению слово это близко к дайрим. «Дойеры» – работники молочной фермы. «Прежде чем продолжить». Я зашел к Лолу около десяти утра. На следующий день после первого визита Брэдли зашел только с тем, чтобы узнать, готовы ли фотографии с моей последней пленки. В те дни проявкой пленки и печатанием фотографий занимался только Мейкин, Но, получив фотографии, я сказал, что прикуплю патроны для моего винчестера. Собрался пострелять дичь, Норб? спросил меня Лол. передавая патроны. «Возможно, удастся уложить нескольких вредителей», ответил я, и мы посмеялись. Мистер Кин хохотнул и шлепнул себя по костлявой ноге, будто лучшей шутки с того времени, и не слышал. Он наклонился вперед и похлопал меня по колену. «Я о том, сынок, что городок маленький, новости распространяются быстро, по-другому и не бывает». «Если сказать нужным людям, то все, кто должен знать, узнают. Ты понимаешь, о чем я? Возьмешь еще одного червяка?» Я взял онемевшими пальцами. «Растолстеешь!» — мистер Кин хихикнул. Выглядел он тогда таким старым, бесконечно старым. Очки с бифокальными стеклами сползли с длинного носа, тонкая кожа обтянула скулы без единой морщинки. На следующий день я принес в аптеку карабин, а Боб Таннер, который работал усерднее всех, кого я потом нанимал, прихватил с собой охотничье ружье своего отца. Где-то в одиннадцать к нам заглянул Грегори Коул, чтобы купить питьевой соды, и я готов поклясться, что у него из-за пояса торчала рукоятка кольта сорок пятого калибра. Только не отстрели себе яйца из этой штуковины, — пошутил я. «Ради этого я прошел весь путь из Милфорда, и у меня жидкое похмелье», — говорит он. «Наверное, кому-то я отстрелю яйца еще до захода солнца». Примерно в половине второго я повесил на дверь табличку «Скоро буду. Пожалуйста, проявите терпение». Взял карабин. и вышел через черный ход в переулок Ричарда. Спросил Боба Таннера, пойдет ли он со мной. Но он сказал, что хочет закончить приготовление лекарства для миссис Эммерсон и присоединиться ко мне позже. «Оставьте мне одного живого», — попросил он. Но я честно признал, что обещать этого не могу. Канальная улица полностью опустела ни автомобилей, ни пешеходов. Разве что время от времени проезжал грузовичок с товарами. Я увидел Джейка Пинота, пересекающего улицу, и в обеих руках он держал по винтовке. Он встретился с Энди Крисом, и вдвоем они пошли к одной из скамей, которые стояли там, где теперь военный мемориал. Ты знаешь, где канал уходит под землю. Питти Ваннес, Эл Нел и Джимми Гордон Сидели на ступенях здания суда, ели сэндвичи и фрукты из корзинок для ланча, чем-то менялись, совсем как дети на школьном дворе. Все при оружии. Джимми Гордон принес с собой Спрингфилд времен Первой мировой войны, и винтовка, казалось, размером превосходила его. «Я увидел парнишку, который шагал к подъему в милю. Думаю, это был Зак Денбро, отец твоего давнего друга». Того самого, который стал писателем. И Кенни Бортон крикнул ему из окна читальной комнаты «Кристиан Сайнс». «Тебе пора убраться отсюда, парень, сейчас начнется стрельба». Зак глянул ему в лицо и умчался со всех ног. «Везде я видел мужчин, вооруженных мужчин. Они стояли в дверных проемах и сидели на ступенях и выглядывали из окон. Грег Коул сидел в дверном проеме чуть дальше по улице. Кольт лежал у него на коленях, а два десятка патронов он поставил рядом с собой, как холовянных солдатиков. Брюс Джейгермайер и этот швед Олаф Террамениус стояли в тени под козырьком кинотеатра Бижу. Мистер Кин смотрел на меня сквозь меня. Острота взгляда исчезла. Глаза затуманились, смягчились, как случается с глазами мужчины, когда он вспоминает один из лучших моментов своей жизни — первую круговую пробежку или первую форель, форель, которую он сумел вытащить из реки, или первую женщину, которая легла под него по своей воле. «Я помню шум ветра, сынок», — мечтательно продолжил он, «я помню, как шумел ветер». когда часы на здании суда пробили дважды. Боб Таннер подошел ко мне сзади, а я так нервничал, что едва не снес ему голову. Он только кивнул мне и пересек улицу, направляясь к бокале Веннока, а за ним тянулась его тень. Ты мог бы подумать, что народ начал расходиться, когда прошло сначала десять минут, пятнадцать, двадцать, но никто не ушел. Все просто ждали, потому что знали, что они приедут, так спросил я. Мог бы и не спрашивать. Он просиял, как учитель, довольный блестящим ответом ученика. «Совершенно верно. Мы знали. Никто об этом не говорил, ни у кого не возникло и мысли сказать. Ладно, давайте подождем до двадцати минут третьего, а потом, если они не приедут, я пойду работать». Улица по-прежнему пустовала, но в 2.25 два автомобиля, красный и темно-синий, спустились с холма, подъем в милю к перекрестку, «Шевроле» и «Лассаль». Конклины, Патрик, Гоуди и Мари Хаузер сидели в «Шевроле», братья Брэдли, Меллэй и Кити Донахью в «Лассале». Въехали на перекресток, как и положено, А потом Эл Брэдли нажал на педаль тормоза так резко, что «Шевроле», за рулем которого сидел Гоуди, едва не врезался в лоссаль. Слишком уж пустынной была улица, и Брэдли это понял. Он давно уже превратился в зверя, а для того, чтобы развился звериный инстинкт самосохранения, много времени не требуется, особенно если тебя четыре года гоняют как колонка в кукурузе. Он открыл дверцу Лассаля, постоял на подножке, а потом рукой дал знак «Гоуди, мол, возвращаемся». Гоуди спросил «Что, босс?» Я ясно расслышал эти два слова, единственное услышанное мною из тех, что произнес кто-то из них в тот день. Еще я помню солнечный зайчик от карманного зеркальца Мэри Хаузер в тот самый момент пудрила носик. Именно тогда Лол Мэйкен и Биф Марлоу, его помощник, выбежали из магазина. «Руки вверх, Брэдли! Вы окружены!» — крикнул Лол. Но прежде чем Брэдли успел оглядеться, открыл огонь. Первый раз промахнулся. Вторую пулю всадил в плечо Брэдли, тут же хлынула кровь. Брэдли другой рукой ухватился за дверную стойку Лассаля, нырнул обратно в кабину, включил передачу, и тут выстрелы загремели со всех сторон. Закончилось все за четыре, может, пять минут, но тогда минуты эти сильно растянулись. Питти, Эл и Джимми по-прежнему сидели на ступенях здания суда и всаживали пулю за пулей в задний борт «Шевроле», Я видел, как Боб Таннер стреляет, опустившись на одно колено. Джейдер Майер и Тераминиус палили в правый борт Лассаля из-под козырька кинотеатра. Грек стоял в ливневой канаве, обеими руками держа кольт 45-го калибра, и раз за разом нажимал на спусковой крючок. Пятьдесят, может, и шестьдесят мужчин стреляли одновременно. После того, как все закончилось... Лол выковырил тридцать 36 пуль из кирпичных стен своего магазина и сделал он это три дня спустя, когда все, кто хотел, уже успели подойти и перочинным ножом добыть себе сувенир. В какие-то моменты казалось, что это битва на Марне, и вокруг магазина Мэйкена пули повыбивали многие окна. Брэдли начал разворачивать Лассаль и делал это быстро – Но к тому времени, как автомобиль описал полкруга, пули пробили все четыре колеса. Дребезги разлетелись и фары, и ветровое стекло, слепой Меллой и Джордж Брэдли отстреливались из пистолетов через опущенные стекла задних боковых двериц. Я видел, как одна пуля попала Меллой в шею и буквально разорвала ее. Он выстрелил еще дважды и упал на дверцу со свисающими вниз руками. Гоуди попытался развернуть «Шевроле», да только врезался в зад Лассаля Брэдли. Тут для них все и закончилось. Передний бампер «Шевроле» зацепился за задний бампер Лассаля, и они лишились последнего шанса выехать с перекрестка. Джо Конклин вылез с заднего сиденья, встал на перекрестке с пистолетами в обеих руках и открыл огонь. Стрелял он в Джейка Пеннета и Энди Криса, Эти двое скатились со скамьи, где сидели, на траву. Энди принялся орать «Меня убили, меня убили!» Но ни одна пуля его не задела, как и Джейка. Джо Конклин успел расстрелять все патроны, прежде чем в него попали. Полы его расстегнутого пиджака подхватил ветер. Ветер дергал штанины его брюк, словно какая-то женщина, которую Джо не видел, пыталась их обметать. Из машины он вылез с соломенной шляпе, но... Ее сорвало с головы, и все увидели, что волосы расчесаны на прямой пробор. Один пистолет он сунул под мышку, второй стал перезаряжать, когда чья-то пуля сразила его, и он повалился на землю. Кенни Бортон потом похвалялся, что именно он уложил Джо. но Это мог быть кто угодно. Брат Конклина Келл выскочил из машины, как только Джо упал, и тут же рухнул рядом с дырой в голове. Потом вылезла Мэри Хаузер. Может, она хотела сдаться? Не знаю. В правой руке она по-прежнему держала пудреницу, в зеркало которой смотрела, когда пудрила носик. Она что-то кричала, но грохот выстрелов не позволяло расслышать слова. Пули летали вокруг нее. Одна вышибла пудреницу у нее из руки. Она попыталась вернуться в салон, когда пуля попала ей в бедро, но ей все-таки удалось — залезть на переднее сиденье. Эл Брэдли до отказа вдавил в пол педаль газа, и ему удалось сдвинуть Лассаль с места. Он протащил за собой Шевроле футов десять, прежде чем сорвал с него бампер. Парни поливали Лассаль свинцом. Все окна выбили, одно крыло валялось на земле. Убитый Меллэй висел на дверце, но оба брата Брэдли были живы. Джордж – Отстреливался с заднего сиденья его женщина, мертвая, сидела рядом с ним. Пуля попала ей в глаз.